А потом нужно будет найти повод позвонить в Зардании и выразить свое уважение и другим, имена которых он знал, но не хотел произносить даже во сне. Примерно в половине четвертого ночи Сергей, не спавший в эту ночь, дышумно встал с постели, оглянулся и, видев, что все спят, осторожно вытащил подушку из-под головы Кудрявцева. Тот открыл глаза, увидев стоявшего над собой Сергея. — А, это ты? — спокойно сказал он, и в этот момент Сергей бросил ему на лицо подушку, навалившись всем телом. Кудрявцев в минуту пытался освободиться, но убийца был слишком тяжел и силен. Через минуту Кудрявцев перестал дергаться и затих. Сергей поднял подушку и закрыл глаза покойнику. Повернув голову, он увидел смотревшего на него язвенника. Тот ничего не сказал. Сергей приложил палец к губам, и язвенник спокойно кивнул головой. «У него, кажется, было больное сердце», — тихо заметил Сергей, возвращаясь на свою койку. Язвенник отвернулся к стене, давая понять, что случившееся его не касается. Причем, как лечь спать, Сергей поковырял в зубах. «Там застряло огуречное зернышко» оставшиеся после совместного ужина с Романом Кудрявцевым. Он выплюнул зернышко и посмотрел еще раз в сторону убитого. Несчастный не мог знать, что его будущего убийцу специально перевели сюда, чтобы он сделал свое дело. По странной логике судьбы, Роман Кудрявцев нанял охранять свое тело своего убийцу. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, то его убил человек, с которым он разделил свой последний ужин. Сам Роман Кудрявцев всю свою грешную жизнь был предателем, не ценящим разделенного с другими хлеба, так что воздалось ему по заслугам. Глава 39 Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, когда автомобиль подъехал к складу. На часах было половина пятого. «Выходите», — приказал водитель. «Если есть оружие, оставьте здесь». Рустам вытащил свой пистолет, остальные тоже. Водитель протянул руку к чемоданчику Эдуарда. «Дай твой чемодан». «Извини, друг», — улыбнулся Эдуард. Это досмотру не подлежит, этот груз для твоего хозяина. Водитель повернулся к своему напарнику, но тот только кивнул и посторонился, пропуская всех троих к складу. «Надеюсь, там не очень много людей», — успел шепнуть Эдуард, когда они вошли в огромное помещение. Но входа стоял еще один. Он внимательно посмотрел на всех троих и, узнав Мастана, спросил, «А где твой напарник?» «Он с ним». Он, Мастана, глянулся на Рустама, не в силах ничего сказать. «У него живот заболел от вашей непривычной пищи. Нашелся Рустам», — сказал по-узбекски. «От какой пищи? Он разве не мусульманин?» — удивился охранник «Он буддист!» — улыбнулся Рустам. «Ты посмотри, что делается!» — вздохнул охранник. «Уже настоящие мусульмане изменяют своей вере. Буддистами становятся, не всякими. Идите туда!» — показал он вглубь помещений. «При тут бедные кришнаиты?» — спросил Эдуард, когда они пошли дальше. Я «Видел, как на него подействовали мои слова». Усмешнулся Рустам. Нужно же было что-то придумать, чтобы отвлечь его от подозрений. «Вы принесли деньги?» — раздался чей-то голос над ними. «То я, как голос небожителя поднял голову Эдуард. Принесли», — сказал Рустам, — «деньги у нас». «Почему не пришел ибад?» «Мы принесли деньги. Тебе нужны ибад или наши деньги?» — спросил Рустам. «И добавил, в твоей машине всего три места. Три человека и приехали. мы же не могли сидеть друг у друга на голове?» «Поднимите сюда деньги», — приказал Ахмед, спуская вниз подъемник.